Глава сорок шестая Унэла весной в лесу и Гри за большую часть дня проводила дома и много читала, гораздо больше, чем в дни замужества. Затворничество ее нарушалось прогулками на могилу Джайлса, ставшими для нее святой обязанностью. Они ходили туда с Марти, чтобы постоять у дорогого холмика и украсить его подснежниками. Первоцветом и другими ранними весенними цветами. Однажды, когда было уже за полдень и солнце клонилось к закату, Грей стояла под деревьями за оградой своего сада. Усадьба Мелбери, как и остальные хинтерские дворы, выходила за дами в лес, где от одного дома к другому бежала узенькая стежка, на которую попадали продравшись сквозь живую изгородь. Грейс как раз собиралась этим способом вернуться домой, как вдруг на тропинке появилась знакомая фигура — муж. «Я так рад, что успел», — запыхавшись, проговорил Фитспирс, касаясь ее руки. «Увидел тебя еще издали и испугался, что ты исчезнешь, пока я дойду сюда». «Ты пришел на неделю раньше», — укоризненно проговорила Грейс. «Мы ведь договорились через две недели». — Милая моя Грейс, как ты могла подумать, что я выдержу две недели не видя тебя? — Ты не рассердишься, если я признаюсь тебе, что приходил на эту тропинку уже три или четыре раза со дня нашей последней встречи? — Как ты живешь? Грейс не оттолкнула его, но когда почувствовала, что рукопожатие затягивается, ладошка ее мгновенно сжалась и выскользнула из его ладони а лицо стало встревоженным, каким становилось обычно, когда Фицперс касался запретной темы. Он сразу понял, что сердце Грейс еще не оттаяло, что он все еще должен смиряться перед ней. И он взял прежний ненавязчивый тон, чтобы лишний раз ее не расстраивать. «А я и не знала, что ты бываешь здесь так часто», — сказала она. Это признание Фиспирса приятно поразило ее. «Откуда ты приезжаешь?» «Я остановился временно в Шертон-Аваз и хожу сюда пешком. Не хочу нанимать дохин двуколку, чтобы не было пересудов. Я ведь еще не прощен. Так уж пусть лучше никто не знает, что я езжу сюда. А сегодня, любимая, я ведь могу так тебя называть. Я приехал за тем, чтобы просить об одной милости». «Позволь мне видеть тебя чаще, ведь скоро весна!» Грейс неожиданно для Фитспирса весьма спокойно отнеслась к его дерзкой просьбе, но ничего не ответила на нее, заговорив о другом. «Я бы хотела, чтобы ты весь отдался своему делу и бросил те странные опыты, которые и так отвлекают тебя. Я уверена, что как врач ты очень скоро достигнешь успеха». Представь себе, что и я решил тоже и хотел даже просить тебя сжечь или отдать кому-нибудь всю мою метафизику. Знаешь, те книги, что лежат в шкафах на твоей половине? Вообще-то говоря, я никогда не питал особого пристрастия к туманному философствованию. А мне очень приятно это слышать. А что делать со старинными пьесами? От них-то какая врачу польза? Абсолютно никакой. — рассмеялся Фицпирс. Вели отвезти их в Шертон и продать, сколько бы за них ни дали. А ужасные старофранцузские романы с этими чудовищными Филс и Унг и Илдс, Амери и Мафой... — Уж не читала ли ты их, Грейс? — Конечно, нет. Я просто перелистала пару. — Как только вернешься сегодня домой, разложи большой огонь в камине, и сожги эту дрянь. Я сам хотел их сжечь. Не понимаю, что на меня нашло, когда я вздумал собирать их. Зато теперь в моем доме одни только медицинские справочники. Видишь, я становлюсь деловым человеком. Думаю, что скоро смогу порадовать тебя. У меня есть на примете хорошее место. Скажи, Грейс, ты могла бы вернуться ко мне?» Прошу тебя, не заставляй меня решать такой важный вопрос сейчас, — ответила Грейс с твердостью. — Ты сказал, что собираешься начать новую жизнь, приносящую людям пользу. И я бы хотела увидеть, как это получится. Вот тогда и спрашивай меня, о чем хочешь. Но вообще-то я, в любом случае, не смогу переехать отсюда. — Почему? — Грейс ненадолго задумалась. Мы с Марти ходим на могилу Джайлса, он для меня как святой. Мы поклялись с ней до конца жизни ходить на его могилу, и я сдержу клятву. Но я не буду тебе мешать, я понимаю. Так должно быть, и я вовсе не хочу, чтобы ты изменила данному слову. Уинтерборн был всегда симпатичен мне, как никто другой. Я буду провожать тебя туда. «Ты пойдешь на могилу, а я останусь за оградой, выкурю сигару». «Ты все еще куришь?» да, то есть нет. Я, видишь ли, сколько раз хотел бросить, но...» Необыкновенное послушание и мягкость Фитспирса начали было примирять Грей с ним, но курение табака опять вызвало возмущение. И она вдруг сквозь пелену слез незримых Фитспирсу увидела тень несчастного Уинтерборна я не люблю почти резко сказала она когда так легкомысленно говорят об этом если уж быть откровенной до конца то я и сейчас думаю о нем как о своем суженом и ничего не могу поделать с собой так что видишь невозможно чтобы я вернулась к тебе сердце Фитспирса упало ты говоришь что думаешь о нем как о своем суженом а кто же «И когда вас помолвил?» «Не без некоторого ехиства спросил он. «Когда? А вот когда тебя здесь не было. Как же это могло быть?» Грей смогла бы умолчать о летней дружбе с Уинтерборном, но ее природная прямодушие взяла верх. «Очень просто. Я тогда думала, что закон может сделать меня свободной, хотела стать женой Джайлса и подала ему надежду». Испирс сморщился, как от боли, но искренность, как известно, всегда похвальна, и он и не переставал восхищаться своей Грейс, чувствуя однако, что рассказ поразил его в самое сердце. Значит, она пыталась навсегда порвать с ним, хотела, чтобы его место занял другой, а ведь было время, когда такое известие он принял бы чуть не с радостью. Но теперь любовь его, Грейс, была столь велика, что ему нестерпимо было слушать подобные речи, хотя он и знал, что объект ее благоговейного чувства давно уже покинул эту юдоль скорби. — Жестоко так говорить, — сказал он с горькой усмешкой. О, Грейс, я вижу теперь, что никогда не знал тебя. Неужели ты пыталась разорвать узы, связующие нас? Но скажи, впрочем, думаю, можно и не спрашивать, неужели нет никакой надежды, что в твоем сердце снова затеплется хотя бы искорка любви ко мне? Если бы это зависело от меня, то я бы, так и быть, сделала тебе такое одолжение, но, боюсь, это от меня не зависит, ответила Грейс несколько печальным тоном, что было по меньшей мере нелогично. Кроме того, я не понимаю, почему ты так вдруг расстроился. Что тут такого, если у меня в жизни будет кроме тебя еще один возлюбленный? Ты-то любил вон сколько женщин. Но зато сейчас я могу, положа руку на сердце, сказать, что люблю тебя больше их всех вместе взятых. Чего ты сказать не можешь? Мне очень жаль, но, боюсь, действительно не могу. — вздохнула Грейс. — А сможешь ли когда-нибудь, Грейс? Вот что для меня сейчас самое важное. Он внимательно посмотрел ей в лицо, уже смутно белеющее в сумерках, точно читал в нем приговор себе. — Ну, жалься надо мной, скажи хоть что постараешься. — Снова полюбить тебя? — Да, если сможешь. — Я не знаю, что тебе ответить. Растерянно проговорила Грейс, потому что и в самом деле не знала. — А ты обещаешь, что не будешь требовать видеться с тобой? — Обещаю? Впрочем, я ведь тебе уже обещал. Или я в чем-нибудь невольно провинился перед тобой, и ты усомнилась в моих добрых намерениях? Грейс должна была признать, что Фицпирс ни в чем перед ней не провинился. — Тогда я думаю, что сердцу твоему пора вернуться домой. Слишком уж оно загостилось в подземном царстве. Печально пошутил Фитспирс. Грейс едва заметно покачала головой и тихо произнесла. «Я постараюсь думать о тебе чаще, если смогу». Фитспирс вынужден был пока довольствоваться этим. «Когда мы опять встретимся?» «Как было условлено? Через две недели?» «Ладно, пусть через две». По крайней мере, на этот раз. А как будет впредь, скажу, когда встретимся. Хорошо, хорошо. Но я все-таки буду приходить сюда чаще, чтобы взглянуть на твое окно. Это уж как хочешь. До свидания. Прибавь, мой Эдрид. грею казалось, была готова выговорить эти слова, но передумала и скользнула в кусты живой изгороди, крикнув на прощание «Нет, нет, не могу!» Тисперс не преувеличивал, когда говорил, что усадьба Мелбери притягивает его как магнит. Но заставить Грейс капитулировать ему все не удавалось. Они по-прежнему встречались через две недели, как того требовала Грейс, и в назначенный срок она появлялась неукоснительно. Весна давно уже трудилась в лесах и садах, а встречи Фицпирса с Грейс, хотя число их увеличилось, почти ничем не отличались от самых первых. Усадьба Тенги, небольшой сад за домом, в котором жили отец сыном и его молодая жена, примыкала сбоку к усадьбе лесоторговца. Закончив работу у Мелбери, Тим в сумерки часто уходил в небольшую беседку в дальнем углу сада, где любил выкурить вечернюю трубку и не раз видел на тропе за живой изгородью Фицпирса, который шел обычно не спеша, задумавшись, время от времени бросая пристальные взгляды в сторону сада, мимо которого проходил, поскольку вовсе не торопился покинуть место, ставшее для него таким притягательным. И все ходил и ходил туда и обратно, надеясь увидеть ту, которую так страстно мечтал прижать к груди. Мало-помалу тем стал задумываться над этими частыми появлениями Фитспирса в вечерний час на задах его усадьбы. Он по простоте душевной не мог представить себе, что сердце доктора вновь загорелось любовью к Грейс, та утонченность чувств, которая видит глубочайшее, почти эстетическое наслаждение в страстном поклонении женщине, когда-то брошенной, была для молодого дровосека чистым абсурдом. Мистер Фицпирс и его жена давно расстались, и, конечно, никакой любви между ними быть не могло. Другое дело его сиюг, после той памятной встречи в день свадьбы, уступив его настойчивости, Она с раскаянием призналась ему в своих прошлых грехах. Теперь же, сопоставив это признание с необъяснимым появлением доктора в Хинтеке, Тим пришел к выводу, что тот приезжает сюда не иначе, как для свиданий со юг перебравшейся под крышу супруга. Тим утешал себя только тем, что пароход, который увезет их в Новую Зеландию, отплывает через месяц и уж тогда Сьюг никогда в жизни больше не увидит Спирса. Месяц прошел быстро, наступил, наконец, и последний вечер. Тиму вместе со Сьюг после целого дня сборов и приготовлений отдыхали в комнатке, отведенной отцом Тима для молодых. В углу громоздились упакованные и перевязанные веревками ящики, самый большой, которому надлежало ехать в трюме, был отправлен несколько дней назад. С стояла возле камина и смотрела на огонь, освещавший ее красивое лицо и фигуру. Тим сидел в углу, последний раз озерцая стены отцовского дома, по которым, как и по его лицу, прыгали сейчас от цветы пламени. Тим Тенги чувствовал себя очень несчастным. Предстоящее путешествие отрывало его от отца. Старик Тенги ни под каким видом не соглашался покинуть Хинток. Если бы не забота о репутации с и его собственном честном имени, он бы и сейчас, в последнюю минуту, все распаковал и никуда не поехал. Тим заметил, что жена его в этот вечер чем-то возбуждена, не находит себе места, и настроение у нее невеселое. Тебе не хочется уезжать, с юг? Спросил он жену. Сьюг невольно вздохнула и ответила. «Не знаю. Наверное, и не хочется. Всегда так бывает, когда расстаешься насовсем. Но ты-то ведь не родилась в Хинтке, как я. Ну и что же? А, по-моему, ты не хочешь ехать, потому что здесь остается один человек. Кто это тебе сказал? Я сам все вижу. У меня есть глаза и уши. Слушай, юг, я очень рад, что увожу тебя отсюда». В чужих краях мне все равно, чьими объедками питаться, а вот дома — другое дело». От этих слов Тима лицо Сьюк не изменило своего безразличного угрюмого выражения. Она ничего не ответила, и он скоро ушел в дальний угол сада выкурить привычную трубку. Сьюг действительно пребывала в расстройстве, и причиной этого был именно тот джентльмен, на которого намекал Тим. Но надо отдать Сьюг справедливость. На этот раз ее мысли о Фитспирсе были совсем особого, гораздо более невинного свойства, чем подозревал Тим, памятуя ее прежние легкомыслие. Сьюг случайно обнаружила, что Фитспирс возымел привычку раза два в неделю появляться в Хинтаке, и сегодня как раз был такой вечер, когда он мог наверняка появиться. Поскольку на следующий день она навсегда покидала эти края, то она решила, что никому не будет большого вреда, если, повинуясь голосу сердца, она украдкой неведомо ни для кого взглянет на Фитспирса последний раз и мысленно простится с ним навеки. Час появления Фитспирса приближался, и с юг, потеряв покой, нервозностью, что ей была несвойственна, выдала свои чувства. Не успел Тим выйти из дому, как она опроместью бросилась в конец сада, чтобы из-за кустов живой изгороди увидеть, как мимо прошествует Фицпирс, если, конечно, он уже не прошел. Ее светлое сицевое платье было хорошо видно Тиму, курившему трубку в беседке в другом углу сада. Сьюг же, из-за деревьев, не заметила мужа и, осторожно раздвинув кусты, спряталась в них. Ясно было, что она поджидает кого-то. Тим быстро подошел к тому месту, где притаилась юг, и молча остановился. Сьюг в попыхах и не подумала, что Тим может оказаться поблизости. Почувствовав его присутствие, она тотчас вышла из своего укрытия. «Значит, он и сегодня придет». — коротко проговорил Тим. «И нам без памяти хочется увидеть своего милого?» «Да, он придет», — ответила с вызовом с юг. «И нам без памяти хочется его увидеть». «Тогда немедленно ступай домой, куда твой милый тоже скоро пожалует. Нам выезжать в полчетвертого утра. Если в восемь не ляжем, завтра будем весь день, как сонные мухи». Сьюг минуту подождала, но в конце концов покорилась мужу и медленно побрела через сад к дому. Скоро Тим услыхал, как в двери щелкнул замок. Тим разъярился не на шутку. Его женитьба обернулась позором, постоянным источником горьких сожалений. Единственный мыслимый способ поправить дело — отъезд на край света. Отрывал его от родного гнезда не вселяя надежды на счастливое будущее. Черные тучи, по всей видимости, до конца дней будут омрачать его семейное счастье. Тяжелые мысли души летимы и ярость его росла. Он стал думать, как отомстить обидчику, пока тот еще в досягаемости. Несколько времени ничто не приходило ему на ум, как вдруг его точно осенило и он немежко бросился через свой сад в соседнюю усадьбу, принадлежавшую когда-то лесничему, где теперь жила одинокая женщина. Тим бежал по дорожке дом и остановился у задней стены. Дом стоял на откосе, и сзади крышу можно было достать рукой. Тим сунул руку под стриху и стал шарить в узком проеме. «Ага, память не изменила мне». Прошептал он, беззвучно шевеля губами. Дернув посильнее, он вытащил из-под крышки какую-то странную, всю в паутине железную конструкцию, лязгнувшую от прикосновения. В длину в ней было около трех футов, в ширину наполовину меньше. Тим внимательно осмотрел находку, насколько было возможно в гаснущем свете дня, обтер рукой паутину и сказал, «Эта штучка, надо думать, убавит прыти его длинным ногам». В руках у Тима было не что иное, как капкан для охоты на человека.